Благодарность читателю. Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей, отставному капитану первого ранга Малову, живущему в Севастополе. Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний. Обширные и живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов северо-западного Крыма, о так называемой башне Ковалевского под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм. Я приведу без всякого выбора все три замечания, присланные мне капитаном. Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу. Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия. В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка. Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки. В другом месте я прометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуются дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает, это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс — это да. А спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий, нелюбимое моряками имя Тарханкутского, не поминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узкости и другие навигационные опасности — не словословят. И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель». Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы советской власти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией. Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход, такой же, как и старая посудина «Димитрий». Это... Последняя так называемая морская коробка сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий». Эти мои слова вызвали ответ капитана. «Вы слишком одряхляете Пестеля. Он был иным, чем Дмитрий. Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек, Пестеля всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью. Пестель погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса-Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев. Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов. И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе. Пишу я это в Ялте. Пишу медленно, часто откладываю перо и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь. В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупицами соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок. Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все Севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады. В Севастополе можно часами сидеть на историческом бульваре, томясь от духоты, и вдруг глубоко вздохнуть, когда нежданный ветер прорвется по неведомому фарватору среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомнит, что рядом, за корабельной стороной, за братским кладбищем брызжет волной Черное море. Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и выленившие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами, а может быть, детьми. Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, пора уже в дорогу бренные пожитки собирать. И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немыми свидетелями жизни, и никто от них не требует обязательного выражения своих чувств. Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они неподвижные, видят мир спокойнее и лучше, чем мы. Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда студеный ключ, играя по врагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда льется он. Да, иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон, но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодоносным напряжением. Я завидовал колоскам. Перед ними медленно сменялись рассветы и полудни, вечерние зори, белое качание теплоходов в шумящих водных далях, лучи солнца, бьющие за туч, мелкая роса, похожая на светящуюся манну, и звезды, подобные большой росе. Перед этими ничтожными травинками все время проходили разные мгновения жизни в их подлинном великолепии. И все это возвращалось каждый раз при наступлении нового дня. Но зависть быстро умирала, когда по ту сторону южной бухты проносились в сумерках и гасли в туннеле огни скорого поезда. Эти огни уводили от архаической мглы Херсонеса и Инкермана, а диких обрывов мыса Ая и Фиолента туда, на север, где должно быть уже сыпались, наполняя воздух горечью желтые березовые листья. Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного и плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание ⁇ одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей отечественной. Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко, поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию. Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна, Железная последовательность. Пишущим книге остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его.